Он часто подходил как кошку, смотрел на кургане. Дьявол под землей. Зовет, наверное. Окруженный защитниками, немногие из них упомянуты в легендах, еще меньше тех, чьи прозвища определил старый колдун. Бомонца интересовала только госпожа. Столько фетишей и дракон, и павший рыцари белые розы, чьи духи поставлены вечно охранять курган. Все это казалось куда серьезнее нынешней борьбы. Грай рассмеялся. Прошлое всегда интереснее настоящего. Тем, кто пережил первое великое противостояние, оно тоже, наверное, казалось ужасающе медлительным. Лишь о последней битве сложены легенды и предания о нескольких днях из десятилетий. Теперь Грай работал меньше. У него были добрые кров и кое-какие припасы. Он мог больше гулять, особенно ночами. Как-то утром, прежде чем Грай проснулся окончательно, пришел горшок. Грай впустил юношу. — Чаю? — Давай. — Нервничаешь.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 Из-за дождей дорогу навесло, развезло напрочь. Армейские фуражеры сражались с дорогой мужественно, но обеспечить всех не могли. «Ну, пойдем повидаемся с ним», — сказал, наконец, Граем. Кстати, этот бекон последний. Полковнику стоило бы подумать о том, чтобы кормиться самим. «Говорили уже об этом». Грай подружился с Горшком отчасти потому, что тот служил при штабе. Полковник Сласть играл с Граем в шахматы и вспоминал добрые старые времена, но планов не раскрывал. — И? — Земли недостаточно. И фуража. — Свиньи на желудях жиреют. — пасы нужны, иначе лесовики растащат. — Да, пожалуй. Полковник принял Грая в личном кабинете. — Когда же вы работаете, сударь? — пошутил Грай. — Работа сама движется, как двигались прежде веками. У меня проблема, Грай. Грай сморщился. — Проблема? — Обличие, Грай. Мир живет восприятиями. — А ты не соответствуешь своему облику. — Сударь. — В прошлом месяце у нас был гость из Чар. — Я не знал. — И никто не знал, кроме меня. Это можно назвать внезапно постоянной проверкой. Такое бывает. Сласть уселся за стол, отодвинул в сторону шахматную доску, на которой они так долго соревновались. Он извлек из укромного местечка за правой ножкой стола длинный лист бумаги. Грай заметил паучий почерк. — Взятый, сударь. Грай почти всегда забывал добавить «сударь», и привычка эта полковника очень беспокоила. «Да, вот госпожи со всеми полномочиями. Он не пережимал, нет, но рекомендации делал. И упоминал людей, чье поведение кажется ему неприемлемым. Твое имя стояло в списке первым. Какого бес ты шляешься по округе всю ночь?» «Думаю, заснуть не могу. Война сделала что-то. Я многое видел, мятежники. Мы не ложились спать из страха, что они атакуют». А если уснешь, во сне видишь кровь, горящие дома и поля, виск скотины и детей. Это было хуже всего, а плачущие дети. Я все еще слышу их плач. Грай почти не преувеличивал. Каждый раз, ложась в постель, он слышал детский плач. Он говорил правду, вплетая в нее ложь. Детский плач. Дети, чьи голоса преследовали его, были его собственными невинными младенцами, брошенными из боязни ответственности.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 «Надеюсь, еще живы. Они примерно ровесники горшку». Сласть поднял бровь, но промолчал. «А их мать?» Глаза Грая стали железом, раскаленным клеймом. «Умерла». «Мне жаль». Грай промолчал. Выражение лица его наводило на мысль, что ему вовсе не жаль. «Ты понимаешь, что я говорю, Грай?» спросил Сласть. «Тебя приметил взятый, а это не здорово». «Понял. А кто из них?» «Не знаю». Кто у нас из взятых интересуется мятежниками?» «Какими мятежниками?» — фыркнул Грай. «Мы их при чарах стерли с лица земли. Может быть, но есть еще эта белая роза. Я думал, ее вот-вот возьмут. Да, поговаривают, что ее еще до конца месяца закуют в кандалы. С тех пор, как мы о ней впервые услышали, слух все так и ходит. Она быстро бегает. Может быть, достаточно быстро?» Улыбка сласти померкла. «Но...» Когда комета вернется, меня тут уже не будет. бренди Да. шахматишки Или на работу спешишь? Да пока нет. Одну партию. На середине игры сласть напомнил. Не забудь мои слова. Взятый сказал, что улетает, но это его слова. Может, он тут за кустами прячется? Буду осторожен. Еще бы. Граю только внимания взятого не хватало. Он слишком далеко забрался, чтобы рисковать по пустякам.